Глава 14. Даша Пока мы пару минут едем до парка, Лёша молчит. Сосредоточенно ведет машину, не задает никаких вопросов, не шутит свои идиотские шуточки. Ничего. Спросил, в порядке ли я, и замолчал, явно не поверив в мой ответ. А я банально не знаю, в порядке ли. Я саму себя понять не могу. Почему на Антона такая реакция была? Я ведь правда остыла. Нет больше той влюбленной глупой Даши, которая бежала бы к нему по первому зову. Так чего так грустно? Парк совсем рядом со спорткомплексом. На машине мы добираемся за пару минут. Я замечаю Сашку еще издалека. Она стоит у кофейни, глядя по сторонам. Явно меня высматривает. Я как-то не обмолвилась, что приеду с огромным мужчиной на огромной машине. «Вот тут остановись, пожалуйста». Саня уже стоит. Я показываю пальцем на подругу, потому что уже знаю, что Лёша должен, как отец, контролировать с кем и куда я пошла. Еще бы. После того, как ему пришлось спасать меня. Лучше знать, где ей и с кем. Он останавливается прямо около Сашки и, мне кажется, делает это специально. Позер, блин. «Еще из машины выходит. Зачем?» Выскакиваю быстро, замечая искреннее удивление на лице Саши. «Она у меня очень эмоциональная. Скрывать не будет». Бровь поднимает, рот открывает, чтобы что-то сказать, но слов я уже вижу найти не может. «Рапунцель, через три часа, чтобы притащила свою задницу в спорткомплекс. Но одна не ходи», — говорит чудовище, опираясь на машину. «Ну точно позер». А если туда не успеешь, прямо тут стой, я тебя заберу. Поняла все? Поняла, пап. Я закатываю глаза. Он как издевается, блин. Мне и так Сашке объяснять надо слишком много всего, а он еще и про спорткомплекс как специально говорит, чтобы я точно на месте от ее взгляда сгорела. Не называй меня так, у меня фетиш. Выдает вдруг Лёша с усмешкой, а потом кивает Саше, якобы наконец-то здоровается и уезжает на тренировку, оставляя меня наедине с шокированной подругой. Вот же. А начинает солнцево, но вдруг замолкает, поправляя на носу очки. Благо, не солнечные, и я могу видеть ее глаза. Во-первых, какого хрена, Даша? Меня так умиляет ее реакция, что я хохочу в голос, не сдерживая эмоций. А я бы тоже хотела знать, какого хрена. Подхожу к ней и обнимаю крепко. Я очень соскучилась. С ней даже если видеться каждый день, мало будет. А мы очень давно не встречались. Пошли. Я смеюсь и беру ее за руку, затягивая в кофейню. Грусть по поводу произошедшего 10 минут назад покидает меня так стремительно, что я даже заметить не успеваю. Просто улыбаюсь во весь рот и в очередной раз думаю, как же мне повезло с подругой. «Нет, в смысле пошли?» — ворчит Саша. Все-таки послушно следуя за мной за самый дальний столик. Не хочется сидеть на улице. Слишком жарко. А тут хорошо очень. Уютно. Даша, я спрашиваю, какого хрена вообще было. Сань, выдыхай. Давай по порядку расскажу. Я усаживаюсь напротив Саши и на свой страх и риск решаюсь рассказать о том, кто уже черт знает, сколько времени ходит за мной. Из-за кого я большую часть времени сижу дома из-за кого спать не могу, из-за кого недавно словила истерику и из-за кого я, собственно, и приехала с этим какого хрена. Я шла домой, когда мы гуляли с тобой по набережной до полуночи, помнишь? Рассказываю вообще всё, не утаивая ничего. Потому что какой смысл? С кем делиться, если не с лучшей подругой? Вообще странно, что она узнает обо всем вторая, тогда как первый практически незнакомый чувак. И, в общем, я стояла у подъезда, а тут Лёша. Он крикнул, чтобы я обернулась. А там снова он. «Даша, это не шутки», — говорит Саша эмоционально, чуть не сбивая со стола чашку только принесенного кофе. «Я буквально на днях сериал смотрела. Там тоже так было, а потом труп в реке нашли, а? Изнасилованный, с тремя ножевыми». «Спасибо, Сань, за поддержку», — хихикаю. «Я знала, что будет такая реакция. Это же Саша». Сериалы про маньяков у неё в крови текут буквально. Удивляюсь, как она пошла учиться на переводчика, а не на патолога-анатома, хотя бы. Но, надеюсь, обойдемся без реки все таки Мне правда страшно, но с появлением в жизни Лёши стало чуть легче. А вдруг это он маньяк, а? Втирается в доверие, а сам пугает тебя. А потом «Хлоп!» Она хлопает в ладоши, напугав до смерти. «Что хлоп, Сань?» «Хлоп и всё!» На столбах объявление о пропаже девушки. «Да тьфу на тебя! Не маньяк он. Он меня спас от него. Причем не раз уже. И сейчас носится со мной, как с ребенком». «Это тоже очень подозрительно, Даша!» Снова эмоционально говорит Саша. И я закатываю глаза. Вот так, пока Саша всех маньяки запишет и пройдут три часа, отведенные мне на прогулку. И я бы рада была поворчать, что он такой секой условием не диктует, но домой в целости и сохранности мне хочется сильнее, чем показать свой характер. А этот твой Антон? Вот никогда мне не нравился, и не зря. Вдруг он? А что? Понял, что потерял, силой вернуть решил. Вряд ли. Когда я тогда от маньяка убегала, разговаривала с Антоном по телефону. Ну, конечно, с ним. Тебе же не с кем больше, фыркает Саша, отворачиваясь и глядя в окно. Да, Сань но ты бы начала рассказывать свои страшные истории, а мне и так было страшно. Не злись, я вообще-то пугать тебя не хотела. Тяну руку к подруге и накрываю своей ладонью, ее пальцы чуть сжимая. У нее, если эмоции, то все через край. Я привыкла давно и люблю ее за это. «Уйди ты!» Она закатывает глаза, но тут же перестает обижаться. Катается с каким-то медведем на машине, хоть бы подруге рассказала. «Ну вот, я рассказала». Я хихикаю. «Спрашивай, что хочешь». «Все расскажу, обещаю». Сдаюсь я перед Сашкой. «Почему он назвал тебя Рапунцель?» задает самый неожиданный вопрос Солнцева. «Из-за волос», отвечаю я с улыбкой. Сашка хмурится, тоже не видит связи. Я прекрасно ее понимаю. «Не Мерида?» Говорит, не звучит так красиво, как Рапунцель. Я пожимаю плечами. «Господи, мало того, что маньяк, так еще и странный!» Саша качает головой, на секунду включая в себе бабу Шуру. Она просыпается у нее иногда, чтобы отчитать кого-то, и прячется обратно до нужного времени. Мы болтаем все три часа без остановки. Конечно, не обходя тему моего странного преследователя. Сашка даже выдвигает теорию, что это какой-нибудь мой брат, и следит он за мной по просьбе матери. Меня от этой мысли в дрожь бросает. Даже не знаю, что лучше, реальный маньяк или женщина, которая меня родила. Я не питаю к ней теплых чувств после того, как она поступила с нами. Поэтому пусть уж и правда маньяк. И надеюсь, он когда-нибудь от меня отстанет. Время пролетает так быстро, что мы ничего не замечаем. А вот большую машину, остановившуюся прямо напротив окон, где сидим, очень даже. Я поджимаю губы, понимая, что проворонила вообще все сроки. Надеюсь, он не будет отчитывать меня. Не хочу больше называть его папой, а то вдруг и правда фетиш. Даже неловко. «Хоккеист твой приехал», — закатывает глаза Сашка, глядя в окно прямо на Лешу. Он как раз опускает стекло и подмигивает солнцевой с наглой ухмылкой, а та даже теряется на секунду, краснеет. «Какое хамло», — ворчит она. «Помнится, мне ты хотела завязать с хоккеистами». А я и не развязывала. «Мы просто знакомые». Меня веселит реакция Сашки. Но вот поведение Лёши чего то смущает. Зачем он ей подмигивает? Понравилось? Нет, Саня у меня красотка, конечно, но как-то странно внутри это его подмигивание ощущается. Что не знаю, что думать. «Ну, я ведь не ревную, да?» «Мне незачем. Мы с Лёшей просто знакомые. Даже очень мало знакомые». «Да он мне даже не симпатичен. Дурость какая!» Выхожу из кофейни со странным чувством в груди. Лёша уже стоит возле машины, глядя на меня с лёгким недовольством. А может, просто с усталостью. все таки три часа тренировки — это сложно. Я помню, Антон иногда был как выжатый лимон, и вряд ли тут другая картина. Мы заболтались. Саму себя раздражаю, что отчитываюсь ему. Но от чего-то иначе не получается. Он гипнозом владеет? Как делает это? Я даже перед папой не всегда отчитываюсь, божечки. Да ладно, Рапунцель, я сам задержался. Боже, она совершенно не похожа на Рапунцель. Вскидывает руки Саша. Ей не нравится Лёша. И он еще сто раз это почувствует. Ну, если они вдруг где-то увидятся. У тебя претензии ко мне какие-то, Золушка? Вдруг спрашивает Лёша. Саша совершенно не похожа на Золушку. Если выбирать из принцесс, похоже на быль. Но у него логика странная, так что... Если никаких, продолжает он, когда Саша почему-то молчит, то садись, подвезем тебя, так уж и быть. Даш, набери мне, когда доберешься домой, ладно?» Деловито говорит Солнцева, демонстративно набирая номер такси. «А то маньяков на улицах достаточно. Если что, я запомнила номер машины». Она прищуривается, вызывая у Леши смешок. «Обнимаю подругу, шепчу на ухо, что люблю» и усаживаюсь в машину, пытаясь не смеяться. Сумасшедший дом какой-то с этими двумя. «Почему, Золушка?» — решаюсь я спросить, когда отъезжаем от кафешки. Сашка тоже села в такси. Мы дождались, пару минут молча стояли, наблюдая. Она больше похожа на быль, которая из «Красавицы и чудовища». «Рыжая, ну ты глупые вопросы задаешь. Если я чудовище, как ты сама говоришь, то она не может быть быль. Не она моя красавица». Точно не она.